Глава пятая. Перехватываю Машу на руках и направляюсь к двери, но Дима в два шага оказывается передо мной. Смотрит сверху вниз, как на букашку, и мрачнеет. «Куда?» — ревёт мне в лицо. Я присмотрела комнату для нас с Машей. Невинно хлопаю ресничками. На первом этаже, рядом с твоим кабинетом. «Кто тебе позволил бродить по моему дому?» разгоняется не на шутку, как целая центрифуга ярости. «Будете ночевать там, где я скажу, или вообще на улице?» Именно в той комнате идеальные энергетические потоки. Несу какую-то чушь, лишь бы отвлечь Диму от гнева. И мебель по фэншую расставлена. В неправильных условиях Маша не может уснуть и будет плакать всю ночь. Щукин смотрит на меня, как на местную сумасшедшую, но перечить не спешит. Видимо, угроза о криках малышки возымела должный эффект. Пока мужчина пребывает в замешательстве, решаю воспользоваться случаем. Предпринимаю слабую попытку обойти его и сбежать, но она терпит крах. Крепкая мужская рука сжимается на моем локте так, что я с трудом умудряюсь удержать малышку. Морщусь от боли, и Дима на удивление быстро ослабляет хватку, будто пожалел меня. Хотя у таких, как он, функция жалости неисправна а скорее вовсе отключена. «Паспорт покажи», — рычет Щукин еще более суровым тоном. «Зачем?» — испуганно сглатываю и округляю глаза. «Ты находишься в моем доме», — продолжает холодно и надменно. «Я должен знать, кто ты и откуда. Документы я сказал!» — рявкает неожиданно, на что Маша незамедлительно реагирует громким плачем. «Заберешь паспорт и продашь меня в рабство?» Успокоив ребёнка, бросаю ехидно. Но на самом деле пытаюсь отвлечь внимание Димы. Однако его не так легко обвести вокруг пальца. Всё принимает под сомнение. Потому что по себе людей судит. «С довеском не возьмут», — кивает на Машу. «Зубы мне не заговаривай, я серьёзно. Паспорт», — протягивает руку. Вместо документов неожиданно передаю ему малышку. Он даже вдох сделать не успевает а тем более возразить что-нибудь. Убеждаюсь, что Дима держит ребёнка достаточно крепко, и отстраняюсь. Мгновенно дезориентирую мужчину, превращая его из самоуверенного хозяина жизни в растерянного затравленного зверька. Всё же ребёнок — идеальное оружие, не даёт осечек и бьёт сразу на поражение. «Эй, ты, забери!» Дима даже приказать нормально не может. «Забери это!» Делает шаг ко мне навстречу, но я отступаю назад. «Сам паспорт просил», — хмыкаю невозмутимо. «А мне его в сумке найти надо, так что...» Театрально развожу руками. «Пришло время познакомиться ближе с дочерью. Наслаждайся». Ещё раз окидываю папашу взволнованным взглядом. Но он молодец. Вцепился в крошку и пошевелиться боится. Будто ответственность за неё чувствует. Ему не повредит хоть что-то почувствовать. В Пару шагов приближаюсь к сумке и судорожно вспоминаю, в каком кармашке нужный мне документ. Как назло Дима отмирает и подходит ближе, пристально наблюдая за моими манипуляциями. И Маша мне совсем не помогает. Сидит на его руках молча и рассматривает заинтересованно. Внутренний карман или боковой. Хоть монетку бросай, надо было пометить. Выбираю наугад. Достаю паспорт, который тут же выхватывает у меня Щукин. Поспешно отдаёт мне Машу и разворачивает документ. Бегает глазами по первой странице, на меня поглядывает, будто сравнивает с фото. Тем временем у меня сердце из груди выпрыгивает. Неужели ошиблась? Екатерина Сергеевна Ильина. Листает дальше. Не замужем. Дочь Марии Дмитриевна Ильина. Дима напряжённо сглатывает — и смотрят на меня из подлобья. А я тем временем облегчённо вздыхаю. Можем продолжать. Что? Папино отчество дала ребёнку, имей право. Дерзко вздёргиваю подбородок. Жаль фамилию не разрешили. Но мы же это исправим, да? Хлопаю ресничками. Ага, разбежалась. Возвращается к изучению моего паспорта. Хотя основное Дима и так видел. Не понимаю, что ему ещё нужно. Прописана я в городе, у мамы моей. А больше никакой секретной информации из паспорта этого не выудить. Но Щукин считает иначе. Возвращается на первую страницу, считает что-то в уме, а потом окидывает меня оценивающим взглядом, от которого мурашки по коже. Сильнее стискиваю в руках Машу, а она кряхтит недовольно. «Двадцать четыре года», — ухмыляется Дима снисходительно, — «неплохо сохранилась для своего возраста». Вспыхиваю мгновенно и, кажется, краснею от злости до корней волос. Старая слишком для этого мачу Самому-то за тридцатник перевалила. Всем своим видом показываю, что не намерена терпеть такое отношение и жду извинений. Но нахал остаётся верен себе. Знаешь, всё равно я тебя не помню. Проигнорировав мою обиду, бросает задумчиво. И это странно, — потирает подбородок. «Так ты был пьян. Цежу сквозь зубы, не в силах скрыть отвращение. А что же ты, такая правильная, с алкоголиком в постель легла?» Продолжает язвить, тешись моей реакцией. «Про насилие можешь даже мне не втирать. Точно нет. Меня такое не заводит. Да и зачем, если бабы и так на меня вешаются? Падают к ногам и укладываются штабелями. Только выбирай. Не прекращает хамить. Вот и ты не удержалась» издевается специально. Чувствую, что издевается, на эмоции выводит. Но ничего поделать не могу с гневом, разрывающим меня изнутри. Решаю молча покинуть комнату, пока не наговорила лишнего. Когда оказываюсь на пороге, Дима резко приближается ко мне со спины и укладывает руки на Талию. Забываю, как дышать от его наглости. Крепче прижимаю к себе Машу и лихорадочно соображаю, как бы избавиться скорее от этой близости. Тем временем Дима наклоняется к моему уху, обдаёт кожу горячим дыханием. Надо освежить память. Шепчет чуть слышно. Можно даже сегодня. Сделаю для тебя исключение из правила не приводить баб в дом, раз уж ты сама пришла. Вдох и медленный выдох. Оглядываюсь на Диму. Дежурная улыбка, взмах ресничек. Освежи. Выдыхаюсь наигранным трепетом. Только сам, дорогой, сам. Рявкую так, что он вздрагивает и даже руки убирает. А ко мне придёшь, когда дочь свою примешь. Да и то я ещё подумаю, соглашаться ли после всех твоих штабелей. Вылетаю из комнаты. Слышу позади короткий сигнал мобильного и победный смешок Щукина. Замедляю шаг. Не нравится мне всё это. Завтра рано вставать, в лабораторию поедем, кричит мне в спину. «Сделаем тест на отцовство. Так что у тебя есть время до утра, чтобы передумать и самой уйти», добавляет ядовито. «В какую лабораторию?» Выпаливаю я, не успев вовремя прикусить язык. «Сюрприз, дорогая!» Зло выплёвывает. «Спокойной ночи!» «Ненавижу сюрпризы. Однако вслух не произношу ни слова. Тороплюсь спуститься вниз, а потом скрыться в комнате. Остаться наедине с собой...» С Машенькой и нашим прошлым.